Глава пятая. Так прошло почти три месяца. Дела были полностью улажены. Родственницы собрались в паломничество. Кое-кто из соседок стал, наконец, проявлять некоторое внимание к молоденькой невесте Ромеша. Узы любви между нею и Ромешем становились все крепче. Теперь часто проводили они вечера под открытым небом, разослав сыновки на крыше дома, Иногда Ромеш позволял себе, неслышно подойдя сзади, вдруг закрыть ей глаза руками или привлечь ее голову к себе на грудь. Когда она засыпала до наступления сумерек, не успев поужинать, Ромеш, чтобы разбудить, пугал ее чем-нибудь и в ответ получал свою долю шутливой брани. В один из таких вечеров Ромеш, тронув ее локоны, заметил. «Сушила, ты сегодня некрасиво причесалась» почему вы все здесь зовете меня сушилой вдруг спросила девушка роэш удивленно посмотрел на нее он не понял что значит этот вопрос разве переменив человеку имя можно изменить его судьбу продолжала она ведь я несчастна с самого детства и останусь такой же несчастной пока не умру при этих словах у ромешши вдруг перехватило дыхание и он стал бледен как мертвец В уме его внезапно мелькнула страшная догадка. «Как же так вышло, что ты стала несчастной с самого детства?» — спросил он. «Отец мой умер еще до моего рождения, а когда мне исполнилось всего шесть месяцев, умерла мать. В доме у дяди мне жилось очень плохо». И вдруг я услышала, что откуда ты приехал ты. «Я тебе понравилось, и ровно через два дня устроили свадьбу». Ну, а что случилось потом, ты знаешь сам. Ромеш так и замер, облокотившись на подушку. В небе ярко светила луна, но ему показалось, что свет ее внезапно померк. У него не хватало духу спрашивать дальше. Хотелось, чтоб все, что он услышал сейчас, исчезло как бред, как сон. Словно глубокий вздох очнувшегося от обморока человека, прошелестел теплый летний ветерок. Звенел в лунном свете голос полуношницы кукушки, из лодки, привязанной возле пристани, доносилась песня, которую распевали перевозчики. Не понимая, почему ромаш молчит, девушка, легонько коснувшись его рукой, спросила, — Ты спишь? — Нет, — ответил он, и опять надолго замолчал. Девушка тем временем задремала. Привстав, Ромеш пристально вглядывал свое лицо. Оно и сейчас не обнаруживало никаких следов той тайны, которую начертал на нем Всевышний. И как только могла скрываться столь страшная судьба под такой привлекательной внешностью.